Глава 10. Одно движение, и нога внезапного гостя вступила в мою комнату, а уже через мгновение он и сам стоял прямо передо мной. «Вот, дорогой мой друг, все складывается для тебя как нельзя лучше. Ты странствуешь по осколкам, имеешь зачатки силы, а главное — свободен». Плавно шагая по каюте, начал он. «Да, повезло, что меня не сдали на органы, работорговцы. С заметным сарказмом бросил я». Отбрось своё недовольство, друг мой, послышался его ответ, приправленный езвительной улыбкой. Я ведь предупреждал, что не знаю, где ты окажешься. Но вот, он резко взмахнул руками. Ты там, где ты есть. Какая удача. Я-то понятно, но ты что тут забыл? Я пришёл, чтобы оставить маленькое напоминание о нашем уговоре. Его глаза блеснули в полумраке, словно кошачьи. Отомстить. «Помню. Для такого нужно время, знаешь ли». «Знаю, знаю. Собственно, за этим я и здесь. Для меня оказалось полной неожиданностью, что ты так рано проявил свою силу, но еще и умудрился завести полезные знакомства». «Полезные знакомства? О чем ты? Откуда тебе вообще знать? О, я знаю многое, друг мой». Словно издеваясь надо мной, протянул собеседник. «Грегор и даже Асгарат», «Довольно перспективное начало для твоего возраста». Он уселся на стол и сложил руки в замок. «Я даже готов немного скорректировать наши с тобой соглашения и предоставить дополнительную помощь». Его глаза словно заглядывали в мою душу, а улыбка казалась до нельзя жуткой. «Скорректировать?» «Явно не в мою пользу. Всем нутром чую». «Говори. Видишь ли, до этого у меня было соглашение с каким-то... Он выдержал паузу, стараясь подобрать нужное слово. Хмм, ребёнком, оказавшимся в весьма скверной ситуации, ну, теперь с появлением силы, я вижу, что могу оказать тебе ещё одну услугу. Судя по всему, помогать до того, как я стал полезным, он не особо горел желанием. Тем временем Киандер продолжил: "Я могу помочь тебе раскрыть свою силу, научу управлять ею". Ох, сколько же времени ты сэкономишь. Будь перед ним ребёнок, то, возможно, он бы и купился на всё это, на игруную чушь. Мой собеседник явно темнит. И чего же ты хочешь взамен? О, как по-взрослому ты заговорил. Мне это нравится, он устало добавил. Мне ничего пока взамен не нужно. Считай это помощью. Всё же я верю в тебя и твои силы. Пока. Я вцепился в одно маленькое слово, перевернувшее весь смысл сказанного им только что. Услуга за услугу, пояснил он. Сейчас я помогу тебе, а потом когда-нибудь в будущем я попрошу тебя о том же. Всё же и ты, и я понимаем, что никто другой увы тебе помочь не сможет. Но я рад, что ты так быстро отошёл от горьчей потери. Да, да, знаю я такие сделки. Только потом с меня потребуют в десятки раз больше, чем я получил. А соскочить уже не получится. Так или иначе, я задал ему уточняющие вопросы, и, как сразу было понятно, он лишь развел руками. Не будем заглядывать наперед. Посмотрю, на что в итоге ты будешь способен, а там и разберемся. Ну так что, приступим? Думаешь, я соглашусь на сделку, не зная всех условий? А ну того стоит, друг мой. Довольно заверил меня Киандер Кендрог, предпочитая уйти от объяснений. Я отказываюсь от твоего предложения. Эти слова заставили моего собеседника резко подняться с места, злобно одёрнуть тёмный плащ и переспросить. Ты уверен? Второго шанса может и не быть. Более чем. Мой голос звучал твёрдо и решительно. Тебе понадобятся долгие годы, и не факт, что однажды ты сможешь развить свою силу до уровня, которого ты сможешь добиться с моей помощью прямо сейчас. Хотелось ли мне силы? Определенно. Вот только цена, как я осознавал, в конечном итоге окажется слишком высока. Все, что я знал о Кеандре Кендроке, так это то, что он долгие годы являлся советником семьи, принадлежащей не мне, о владельцу тела, не более. Кто знает, какие цели он на самом деле преследует. Спасибо, но я сам справлюсь. Как мне показалось, в этот момент Киандер не на шутку разозлился и предпочёл повернуться ко мне спиной, всматриваясь в своё отражение в зеркале. "Будь так", ухмыльнулся он. "Однако учти мой юный друг, когда однажды ты всё же поймёшь, Какую ошибку ты сегодня допустил и приползёшь ко мне на коленях, упрашивая о помощи, то знай, что цена будет другой. После этих слов он поспешил шагнуть в зеркало и исчез, оставив меня наедине со своими мыслями. Да уж. А ведь он действительно после отказа сильно поменялся в лице. И на что он только надеялся? Этот мир всё ещё мне непонятен. Я думаю, не стоит связывать себя клятвами со всеми подряд. Тем более, что одна нам не и так уже висит. Но тогда и выбора-то особо не было. А вот сейчас есть. А раз так, то я предпочту полагаться только на себя. Это случилось ещё одной глубокой ночью, когда буквально ото всюду зазвучал голос капитана Золотого тельца Кая Бертерама, свет в моей каюте включился, и я увидел, что часы показывают без четверти 3. Говорит капитан Господин Фрост и Грегор, прошу срочно подняться ко мне на мостик. Отдыхающие смены канониров и охраны немедленно занять свои места согласно штатному расписанию. Остальным соблюдать спокойствие. Всё под контролем. Интересно, что могло заставить Кая разбудить всех, кто сейчас на борту, включая команду торговцев и несколько пассажиров. Внезапно я услышал голоса с Гарату у себя в голове. Твои старые знакомые появились. Помнишь тварей, с которыми ты столкнулся в твоем старом мире? Это они. И что сейчас будет? Что мне делать? Тебе? Ничего. Не забывай, что для всех ты девятилетний мальчик, а не взрослый мужчина-воин. Так что советую тебе подчиниться Кайубертораму и оставаться на месте. Наверное, это хороший совет. Тем более, что я и правда ничего не мог сейчас. Оружия нет. Как пользоваться невесть откуда взявшимися у меня силами, я не знаю. Да и самое главное, мы же сейчас находимся в пространстве золотого тумана, летим от спешно покинутого нами осколка до другого. А это значит, что даже если у нас проблемы, то решать их должны канониры орудий, которых на золотом тельце хватает. Поэтому я и решил, что да, пусть с проблемами и разберутся те, кто должен. Когда Фрост поднялся на мостик, то увидел, что Кай Бертерам, капитан его корабля, не скрывает своей радости. Что тут у тебя? Зачем нужно было устраивать представление с вызовом меня и Грегора по громкой связи? Да, Кай, присоединился к беседе подошедший Грегор. У меня тот же вопрос. Я только как следует загрузился Брэнди и хотел уже начать более тесное знакомство с одной из наших пассажирок. Преподобный. Повернулся он уже к Дикону. Заключить контракт на перевозку этого кабаре было отличной идеей. Если и брать пассажиров на борт, то только таких. Бартарам поморщился от Грегора действительно как следует фанило. Тогда тебе стоит принять таблетки, и чем больше, тем лучше. И испортить впечатление от сорокалетнего Бренди, кай, ты в своём уме? Это самое настоящее преступление. Греггэр. Я понимаю, что ты сейчас возмущён, Но хватит. Пусть капитан моё его, простонажимым произнёс последнее слово. корабля закончит. Спасибо, господин. Так вот, нам всем крупно повезло. В двух часах хода от нас сканеры зафиксировали несколько сотен тварей ядра. Откуда они здесь? После слов капитана Грегор, казалось, протрезвел и без всяких таблеток или магии. И было понятно от чего. Здесь полностью безопасным секторе твари ядра до да ещё и такого количества и быть не могло. Эти смертельно опасные монстры заполонили пространство в других районах, но не здесь. Раз ты говоришь, что нам повезло, значит они все максимум Е ранга и опасности не представляют, спросил Грегор. Да, верно, твари мелкие. Нашим орудиям буквально на один выстрел мелкий, но при этом с уже сформировавшимся и наполненным энергией кристаллом. Так что, Грегер, если господин Фрост даст добро, то твой их головорезов ждёт рыбалка. Конечно, я даю добро, ответил Дикан. Две сотни твари и Еранга, даже с учётом неизбежных потерь при стрельбе, это не меньше сотни кристаллов даром. Хорошо, кивнул Грегер. Тогда я пошёл приводить себя в порядок. Вернусь через четверть часа. «Иди», — ответил капитан, — «а я пока проверю расчеты орудий». Заснуть я не успел. Свет зажегся, открылась дверь, и ко мне зашел Грегор. Он был одет в снаряжение, похожее на пустотный скафандр. Примерно такими пользуются в моем мире во время выхода в открытый космос. «Подъем, пацан! Нас ожидает кое-что интересное, и я хочу, чтобы ты это увидел!» Я быстро оделся и, умывшись, пошел следом за боссом наемников. Куда мы идём? поинтересовался я у Грегора. Я отведу тебя на мостик, а сам присоединюсь к моим парням в десантных ботах. Впереди целый косяк твари ядра, и мы собираемся прибачить. Прибачить? переспросил я. Да, мы это так называем. Не знаю, откуда ты родом, но это точно какое-то захолустье. Раз ты до сих пор не знаешь, кто такие твари ядра? Так? Мне 9. В моей семье тут я считал нужным шмыгнуть носа. Это не тот возраст, чтобы говорить о чём-то таком. Тварями ядра меня и брата няня по вечерам пугала, и всё. Извини, парень, но твой отец был очень странным человеком. Я в 9 уже помогал моему старику в его бизнесе. А что у него был за бизнес? Батя был охотником за головами. Он стрелял, а я ружьё заряжал. Но не будем сворачивать с темы. Твари ядра очень опасны, но при этом и очень ценны. Из них можно добыть очень дорогостоящий трофей энергетические кристаллы, на которых у нас всё и работает. Здесь, в этом секторе, они практически не встречаются, да ещё и в товарных количествах. Так что то, что сканеры засекли сразу две сотни, это настоящее чудо. Я внимательно слушала, ожидая дальнейших разъяснений, ведь для меня такая информация на вес золота, а до этого ей со мной делились редко. Грегор продолжал Так вот, поясню, в чём их опасность. Представь себе полуразумного осьминога размером с грузовой бот, да ещё и вооружённого до зубов. Они в своём теле генерируют энергию и бьют зарядами плазмы, плюс ещё и кислотой плюются на несколько километров. Вот что такое тварь ядра Еранга. Звучит занимательно. А такая рыбалка не опасна? Если бы твари были бы крупнее, то да, опасно. Де ранг крупнее на порядок. Б-ранг это вообще сущий ужас. С ними только корабль экзопаладинов способен справиться. А А-ранг? Парень, А-ранг это настоящая катастрофа. Тварь размером с небольшой осколок и непробиваемая ничем, кроме самого тяжёлого и разрушительного оружия, которое только есть в мире. Чтобы справиться с тварью А-ранга, нужен целый линкор, а то и два. но на наше счастье их замечали раза два или три за все время наблюдений. Я кивнул и уточнил. Хорошо, но даже если там будет только Е-ранг, то, что ты описал, уже небезопасно для экипажа. Да нет же, на золотом тельце хорошее оружие, для гражданского судна, конечно же. Мы расстреляем твари из безопасного расстояния, а потом мои парни подойдут к тушам и разделают их. Там не только кристаллы, но и еще много чего ценного можно собрать. То есть вы просто соберете трофеи? Так с этим может справиться кто угодно, хоть мусорщики. Зачем посылать на эту работу наемников? Потому что некоторые твари — это инкубаторы для более мелких. F или G ранга. Внутри одной ешки вполне может быть пяток другой, уродцев поменьше. И чтобы с ними справиться, Фрост и посылает нас. Все правильно. Интересно получается. Надо узнать об этих тварях побольше. «Исходя из того, что я услышал от Грегора и Асгарата, это те же осьминоги, из-за которых я погиб на том планетоиде. И та гигантская тварь, из-за которой Глаз не смог организовать эвакуацию, она какого ранга? А? Или поменьше?» За этими разговорами мы дошли до мостика, где Грегор сдал меня на руки Хироду. «Присмотри за мальцом, старик. Зачем ты вообще притащил его сюда, Грегор? Он теперь мой человек, хоть и маленький». так что должен учиться. Через 5 лет Влад станет одним из тех, кто будет наравне со всеми выполнять все наши обязанности, включая вот такую рыбалку. Так что пусть будет здесь и учится. А ты уж, пожалуйста, разъясни ему всё, что тут происходит. Ладно, будь по-твоему. Но учти, у меня и свои дела на корабле есть. Так что пусть не путается под ногами в случае чего. Парень он смыślёный. Договорились. Грегор ушёл. Ахират велел мне сесть в одно из свободных кресел. Это было как раз кресло командира наёмников. После чего включил для меня монитор. При этом он комментировал каждое действие. Грегер не только командир наёмников, но и наш оружейник, поэтому его рабочее место одно из них, здесь, на мостике. Если есть такая необходимость, он отвечает за работоспособность его нашего оружия в бою. Сейчас такой необходимости нет. Тварие ранга Это не тот противник, которого стоит бояться, Золотому тельцу. Пока всё понятно. Да, Хирод, мне понятно. Хорошо. Я заблокировал все управляющие возможности рабочей панели Грегора, оставил только наблюдательные. Вот, смотри, как всем управлять. На твоём никчёмном осколке вряд ли было что-то подобное. Так что ты пока не понимаешь, как всё работает. Поэтому просто запоминай мои действия. С помощью рабочей панели Грегора я мог наблюдать за всем, что происходит вокруг Золотого тельца. Обзор со всех ракурсов был просто великолепный. Ещё можно было приближать изображения, отдалять, группировать как угодно, одновременно выводить на экран чуть ли не 5 десятков камер и прочее. Единственное, что мешало обзору на километры вперёд это повсеместный туман. Но даже так я видел достаточно. При этом Хирот объяснял мне всё как недоумку, никогда не видевшую технику. И мне стоило больших трудов удержаться и никак себя не выдать. Пару раз я чуть было не сказал, что мне всё понятно. Хватит разговаривать как с идиотом, но я сдержался. Закончив инструктаж, Хирот отошёл от меня и направился к точно такой же панели. Хозяин Золотого тельца и его капитан между тем о чём-то переговаривались, и когда Хирот сел на своё место, Кайберта Рам сделал следующее объявление. «Внимание! Золотой телец подошел к скоплению тварей ядра. Прошу всех соблюдать спокойствие. Ни самому кораблю, ни грузу, ни пассажирам ничего не угрожает. Для пассажиров и незанятых своими обязанностями членов экипажа открыты четыре обзорные палубы, на которых вы можете наблюдать за процессом рыбалки на тварей. Это очень эффектное и редкое зрелище, которое большинство... никогда не увидит. Так что советую не пренебрегать приглашением. Канониры до выхода на рубеж открытия огня 5-10 минут. Видимо, всё действительно безопасно, раз уж на обзорные палубы пускают дивак. Вряд ли бы Бертарам пошёл на это, если бы существовал хоть малейший шанс того, что им будет угрожать опасность. Поэтому я расслабился, разобрался с регулировкой кресла. Хирот настроил мне обзор А вот об удобстве забыл, а затем я начал переключаться с камеры на камеру, периодически вглядываясь в окружающее корабль пространства глазами наводчиков орудий, навигаторов или пилотов бота с наемниками. Десять минут истекли, и началось шоу. В пустоту стремились выстрелы энергетических орудий. Их было так много, что смотрелось это как эффектное лазерное шоу. Орудия работали минут десять, а потом раздался голос Грегора. Датчики не фиксируют движения. Судя по всему, живых тварей не осталось. Мы начинаем. В следующий час вокруг корабля тоже был очень интересен. Работа наёмников напоминала какой-то сложный танец. Они летали от одной тушки к другой, вскрывали их и доставали кристаллы, а также какие-то другие части их тел. Пару раз произошло то, о чём говорил Грегор. Среди роя действительно попались инкубаторы. И наёмники вступили в эффектные, но короткие схватки с монстрами. Наконец всё было сделано, добыча собрана, и наёмники без каких-либо потерь или ранений в полном составе вернулись на борт корабля. Капитан тут же сделал ещё одно объявление. Обнаружено ещё одно скопление тварей еранга. Да что за день такой сегодня? Их больше пяти сотен. Это целое состояние. Влад Внезапно услышал я голоса с гората. Я чувствую приближение более крупных тварей. Предупреждать Грегора бесполезно, тебе никто не поверит. Так что готовься сражаться.